Глава девятая. «Ольга, ты меня прости, но я на этого регата больше не полезу. Какая разница, где подыхать, в полете от инфаркта или здесь от рук имперцев?» — обратился к жене Краснов. «Да не умрешь ты в полете, не надо себя накручивать», — возразила ему Ольга. Я же, пока слушал их перепалку, потянулся к теплым пирожкам. Уж больно вкусный аромат от них исходил, тут бы никто не устоял. О, а этот с мясом оказался. И начинка такая сочная. «Так, ну, думаю, что у Красного не обидится, если я съем еще пирожок. Или всю тарелку. Все равно, пока они спорят, меня не особо замечают». «Так, а с чем этот круассан?» Рука потянулась к сладкому лакомству. «Алексей Дмитриевич, он согласен», — обратилась ко мне Ольга. «Да не согласен я! Не надо за меня решать!» «Вы сами разбираетесь, а я подожду, пока вы договоритесь», — сказал я. «Мне нужно конечное решение от вашего мужа, а не от вас, Ольга». Красновы продолжили спорить на повышенных тонах. Так, пусть ругаются, пусть. Пока я уничтожаю круассаны с начинкой в виде сладкой вареной сгущенки. Вроде бы на первый взгляд ничего сложного в этой выпечке, но как же вкусно. Гораздо вкуснее, чем в столовое училище. Может, я просто соскучился по простой еде. Куда сгущенки до да тирамису, которые повара подавали вчера на ужин? Если Краснов не полетит в Африку, то и тут его талант можно пристроить. Например, к себе на кухню. Мне бы о глобальных мирских проблемах думать, о союзе с Африканской республикой и мировом заговоре. Я думал, пока от выпечки на столе не осталось ни следа. Пора было заканчивать бесконечный спор, в котором не было лидеров. Раз Красновы сами не могут договориться, то придется направить их мысли в нужное русло. Ну, если лететь не хотите... то могу вам должность повара в своем поместье предложить». Обратился я к Краснову и допил чай. «Алексей Дмитриевич, это предложение оскорбительно для дворянина», насупился здоровяк. «Я аристократ, а не прислуга». «Почему же оскорбительно? Вы в розыске. А вечно сидеть в стенах этого дома вам быстро наскучит. Так зачем пропадать поварскому таланту? Я дипломат, а не повар». «Вы мутант, будем откровенно. И все доступные вам варианты, куда податься в Российской империи, можно по пальцам пересчитать. Возможно, в Африканской республике живут более снисходительные люди, но вы туда не попадете. Мне не нравятся ваши сомнения, князь. Это всего лишь факты. Предпочитаю быть откровенным со своими союзниками». Краснов начинал злиться, отчего его лицо потемнело. Правда, сейчас ему бы больше фамилия Си не подошла. Со стороны казалось, что я веду непринужденную беседу, но на самом деле специально выводил краснованные эмоции. В его случае только гнев мог пересилить страх полетов. В самом деле, не самому же мне в Африку лететь. Я бы мог, конечно, но для этого понадобилось бы выкроить много времени, которого у меня сейчас нет. В современном мире, где за стенами бродят страшные монстры, Поездки на длительные расстояния всегда большой риск, а для Краснова с его синим лицом и положением преступника этот риск увеличивался в десять раз. «Кажется, всем нам надо успокоиться», сказала Ольга и приоткрыла окно на кухне. В помещение подул холодный ветер, забирая с собой запах ароматной выпечки, что до сих пор висел в воздухе. Этот запах привлек зубастика, развалившегося в снегу под окнами. Он просунул голову в оконную раму, и осмотрелся в поисках лакомства. Красновы были видящими, оба хоть и не с рождения. «Уйди, монстр!» — начал причитать на зубастика здоровяк. Он даже окно закрыть попытался, но регат не двигался с места. «Он, между прочим, тоже не против вас поваром нанять», — ухмыльнулся я. Разговор перетекал за грань абсурда, но в этом и заключался план. «А планка требований все опускается», — усмехнулась Ольга. Отнюдь. Выпечку вашего мужа мы будем оценивать со всей скрупулезностью и серьезностью, пообещал я, стараясь не засмеяться. Здоровяк столкнулся взглядами с зубастиком. Он сверлил регато взглядом, но питомец не обращал внимания. Зубастик отправлял образы, что проголодался. У вас там, смотрю, еще пирожки на подходе в духовке, подметил я. О, точно, вспомнил Краснов и достал противень. Но стоило ему положить пироги на стол как голова Зубастика вытянулась, а изо рта показался длинный язык, одним взмахом которого регат поглотил все лакомство. А затем снова скрылся на улице. «Это не для тебя готовили». Краснов пригрозил Зубастику кулаком, выглядывая из окна. Но мой регат не обращал внимания, продолжая себе отдыхать в прохладе. «Вот видите, ваш талант к выпечке даже регат смог оценить. На этот раз я не удержался от усмешки». Лицо красного приобрело истине сине-черный оттенок. Я достаточно вывел его из себя. А значит, спектакль подходил к завершению. Жаль, конечно, что второй партии выпечки пришлось пожертвовать, но ничего не сделаешь ради высшей цели. «Никогда я не буду поваром!» Голос мужчины начал срываться на крик. «Тогда собирайтесь», — холодно ответил я, пожимая плечами. «Куда?» «На столовую гору». «Ну или какая там гора рядом со столицей Африки?» «Алексей Дмитриевич прав. Здесь тебе, кроме карьеры повара, ничего не светит», — мыкнула Ольга, обращаясь к мужу. «А меня не устраивает быть женой повара. Я выходил из-за дипломата. Так что не поедешь сам, я одна полечу». Ее слова стали последней каплей. Краснов ударил кулаком по столешнице, оставляя на ней длинную трещину. «Ладно, привяжу себя к этому монстру. Все ради тебя». «Да пусть хоть глаза завяжут, главное, чтоб долетел». «У вас есть не больше часа на сборы», — напомнил я. «Советую заказать припасы, которые сможете достать в полете. Сейчас доставка быстро работает». Краснов кивнул и отправился собираться, а Ольга шумно выдохнула и опустилась на стул рядом со мной. «Признаюсь, не ожидала, что получится. Я смогу контролировать страх мужа в полете, чтобы не вышло чего плохого. Но не смогла бы заставить его снова забраться на регата». Прошлый полет ему и правда в кошмарах снится. «Да, никогда бы не подумал, что моим главным аргументом станут пироги», — улыбнулся я. «Вы умело надавили на больное для любого дворянина», — усмехнулась Ольга. «Предложи вы мне у вас вещи стирать, я бы тоже вышла из себя. Надеюсь, до этого не дойдет». «Нет. С вашего позволения я пойду собирать вещи. Нужно придумать, как привязать к вашему регату чемодан. Веревками». Не забудьте про теплую одежду, в небесах гораздо холоднее. Конечно, князь. Пока Красновы спешно собирались, я открыл в глобале карту мира и изучал маршрут. Это будет первый долгий перелет для Зубастика, и ему необходимы четкие ориентиры. А то будет такое себе, если регат собьется с курса, а никто не сможет его поправить. Не хотелось бы, чтобы вместо границы с Африканской республикой мой регат оказался где-нибудь на Дальнем Востоке. Через час супруги Красновы стояли во дворе, оба одеты и так словно собрались на Северный полюс. Но это и хорошо, так точно не замерзнут. Я открыл карту и показал им маршрут, который весь прошлый час образами внушал зубастику. Показал пять точек для остановок, которые находились за пределами городов, и конечную цель первый населенный пункт за стенами Африки. «Мы же оттуда еще дня четыре до столицы на поезде добираться будем», заметил Краснов. «Хотя лучше так, чем снова летать». «Это не важно. Нам надо стену преодолеть», ответила ему Ольга. «Главное, чтобы назад лететь не пришлось. В Африканской республике к любым чудикам привыкли, так что, надеюсь, на поезд пустят». «Покажешь весь свой дипломатический талант, нам еще и предоставят политическое убежище». Ольга еще раз надавила на больное, Ее муж без лишних вопросов забрался на живой летающий транспорт. На мою удачу Зубастик был только рад лишний раз полетать. Он тоже обладал природным любопытством и желал посмотреть, что же находится за высокими магическими стенами городов. Как бы парадоксально не звучало, но перелеты на регате в мире полном монстров могли стать самыми безопасными методами передвижения. «Свяжитесь со мной, как прибудете на место», — велел я. «Конечно, Алексей Дмитриевич. В добрый путь и держитесь крепче!» Зубастик взлетел, и над головой раздался крик Краснова. Но теперь уже назад дороги нет. С одной стороны, это сумасшедшая идея отправлять в длительный полет человека, который патологически боится высоты. Но рядом с ним опытный менталист. Им лететь больше суток со всеми остановками. И все это время Ольга должна будет контролировать состояние мужа. Не только чтобы справиться с его паникой, но и чтобы он банально не уснул через сутки полета. Что ж, теперь на выставку я на регате не прилечу. Хотя жалеть здесь не о чем. Отправить двух врагов императора налаживать связи за границей куда приоритетнее. Я стоял у опустевшего дома в ожидании такси. А сам ощущал, как ментальная связь с зубастиком ослабевает. Еще немного, и он удалится настолько, чтобы я вовсе перестал ее чувствовать. Но мой регат уже не малек, он должен справиться». «Слушай, а чего сам в Африку не поехал?» Внезапно Макар материализовался рядом со мной. «Любит он такие появления». «Потому что мой дом здесь», — ответил я, следя за перемещением машины такси по карте в приложении. «И что? Дом же можно оставить и жить себе припеваючи на берегу Нила. Там тепло и хорошо». По твоей логике я должен бежать от проблем, а я привык их решать. И что, даже за Зубастика не переживаешь? Переживаю, но он справится. Летать из точки А в точку Б он прекрасно научился. Проголодается, спустится на охоту и снова в небо. А если другие регаты нападут? Это маловероятно. Не забывай, что он их чувствует. Зубастик, как и ты, с каждым днем становится все умнее». «Не знаю, мне обижаться или радоваться за такое сравнение», — хмыкнул призрак. «О, а вот и такси. К обеду я уже оказался дома. Остаток дня прошел в рутинных делах. В основном бумажная волокита. За мое отсутствие накопилась тонна документов, которые должен был подписать именно глава рода. Скучнее занятия не придумаешь. Поэтому я несказанно обрадовался, когда ближе к ночи пришло сообщение от Голицына, «Мальки прибыли. Размещаем». Я сразу перезвонил и отправился смотреть. Голицын соорудил в своем подземелье настоящий детский сад для монстров. Эта площадка была похожа на убежище Зубастика, но в несколько раз больше. И сейчас 12 мальков резвились и играли здесь, словно маленькие дети. «Что это у вас?» — спросил я у князя, изучающего список фамилий на планшете. «Да вот, выбираю хозяев для мальков». Вчера отправил всю свою ячейку ордена на нейтрализацию гнезда. Мы справились, не привлекая внимания дежурных магов. Здесь список тех, кто показал себя лучше всего. Позовите их и дайте малькам самим выбрать». «Самим?» — недоверчиво переспросил князь. «Да. Не забывайте, что это существа сильной воли. Если дать им возможность самим выбрать хозяев, то результат может вас удивить». «Пожалуй, в этом есть логика». До утра мы наблюдали, как 12 орденцев пытаются подружиться с мальками регатов. Кто-то сразу нашел пару и отправился на инициацию, кто-то присматривался дольше. Но я для себя отметил, что мальки выбирали похожих по характеру людей. «Теперь осталось дождаться, пока они вырастут», — говорил Голицын, провожая меня к выходу. «Если будете соблюдать инструкции, то через пару месяцев их уже можно будет отправлять на охоту», — ответил я. А там можно будет не только регатов убивать, но и собирать новые яйца. И наша армия монстров будет только расти. Главное теперь эти месяцы пережить, усмехнулся князь. Слишком много шумихи вы подняли, Алексей. Мы вышли из сквера под покровом темной ночи, и я вызвал себе такси. Однако здание напротив хорошо освещалось уличным фонарем. Это ваших рук дело. Спросил князь, кивая на надпись, которая гласила «Долой бессмертного императора». «Когда мы сюда шли, надписи не было, а я все это время был с вами», — ответил я с улыбкой. «Утром ее все равно закрасят», — махнул рукой Голицын. «Я же промолчал. Эту закрасят, но скоро надписей станет столько, что ни одна коммунальная служба не справится». К шести утра я вернулся в поместье, удовлетворенный увиденным. «Алексей Дмитриевич, вас ожидают», — сказал дворецкий, встретивший меня на входе. «Что? Кого принесло в такую рань?» — удивился я. «Мастер печатей. Он просил передать извинения за задержку, пришел, когда смог. Мне показалось, у него что-то случилось, из-за чего он пропустил оговоренную ранее встречу. Больше он ничего не говорил? Нет, я попросил его подождать в вашем кабинете». Я кивнул и отправился наверх. В кабинете отца на кожаном диване сидел пожилой мужчина. На голове у него волос не было, зато борода была заплетена в небольшую косу. Если бы не дворянский костюм, то я бы решил, что мужчина косит под викинга. Вид у него был крайне растрепанный, словно мы еще одного беженца приютили. — Здравствуйте, князь! — воскликнул мужчина и вскочил с дивана. — Вы не представляете, как я рад вас видеть! Он подошел и пожал мне руку. «Представьтесь для начала», — попросил я. «Витряков Андрей Константинович, мастер печатей». Я осмотрел мужчину с головы до ног. Дорогой костюм был весь в небольших потертостях и пятнах. Но это говорило лишь о том, что Андрей Константинович не успел переодеться. Так он торопился сюда. «Простите, что задержался, Алексей Дмитриевич», — учтиво продолжил он. «На мою семью было совершено нападение. Мы успешно смогли отбиться». Он запнулся. «Но...» но наш дом полностью сгорел, поэтому у меня не было возможности даже переодеться для встречи с вами. Сочувствую. Из вежливости ответил я. Ох, не стоит, это все происки конкурентов. Так почему же после пожара вы побежали навстречу ко мне, а не покупать новый костюм, как это бы сделал любой дворянин на вашем месте? Прямо спросил я, чтобы еще полчаса не ходить в диалогах вокруг да около. А вы проницательны, Алексей Дмитрич, хитро улыбнулся старик. «В вашем случае все довольно прозрачно. Пришли ко мне, значит, хотите предложить сделку». «Вы правы. Сейчас мне нужна поддержка влиятельного рода». «Чтобы отомстить конкурентам?» «Чтобы их убить!» В глазах Андрея Константиновича промелькнула искра безумия. «Наш род не занимается убийствами на заказ». Хмыкнул я и отошел к своему креслу. «Алексей Дмитриевич, ваша матушка передала мне рисунок». Это сложная печать, и я знаю, что вы хотите из нее извлечь. Что же? Пять имен. О, значит, от Старого Ордена остался не один человек, а целых пять. Это уже что-то. Но я не собираюсь убивать ради имен, — холодно ответил я. Даже если это имена влиятельных людей из-за границы? Хитрый старик уже все расшифровал и сейчас пытался набить себе цену. Кто бы там ни был, я вам еще раз повторяю, «Мы княжеские рота-ненаемники. Обратитесь в соответствующую организацию». «Ох, я пытался, и не раз. Только вот вся гильдия убийц под Некрасовыми ходит. Мы сами им дорогу и перешли». «Замечательно», — ответил я с сарказмом. «Вы меня ради пяти имен решили на отряд убийц натравить. Так дело не пойдет». Мне начинало казаться, что мастер печати не совсем в себе. То ли стресс после нападения так повлиял, то ли он думал только о месте. В любом случае риск того не стоил. Алексей Дмитриевич, а если я вам скажу, что у меня имеются достоверные сведения о том, что ваш род тоже заказали, и к вам отправят необычный отряд, как ко мне, а всю гильдию разом,